Глава 21. Форт Независимый. Сьерра-Тандиль возвышается над уровнем моря на тысячу футов. Эта горная цепь образовалась в первобытные времена, задолго до появления органической жизни на Земле, изменяясь под влиянием подземного жара. Она состоит из чередующихся полукруглых гнейсовых холмов, поросших травой. Округ Тандиль, носящий имя этой горной цепи, занимает всю южную часть провинции Буэнос-Айрес и разграничивается от отлогостью, по которой стекают по направлению к северу ручьи, берущие свое начало на ее скатах. Население округа Тандиль состоит приблизительно из 4000 жителей. Административный центр его, селение Тандиль, ютится у подошвы северных склонов гор под защитой форта Независимый. Протекающая здесь речка Чапалеофу придает селению довольно живописный вид. Селение отличалось одной особенностью, о которой не мог не знать Паганель. Его жители состоят из французских басков и колонистов-итальянцев. Действительно, французы первые основали колонии по нижнему течению Лаплаты. А в 1828 году для защиты новой колонии от частых нападений индейцев, которые отстаивали свои владения от чужеземцев, французам Паршапом выстроен был форт Независимый. В этом деле ему оказал содействие знаменитый французский ученый Альсид Дарбинии, который превосходно знал, изучил и описал эту часть Южной Америки. Селение Тандиль – довольно важный торговый пункт. На его галерах, высоких двухколесных телегах, запряженных валами и очень удобных для передвижения по дорогам равнины, добираются до Буэнос-Айреса в 12 дней. Поэтому население поддерживает с этим городом оживленную торговлю. Жители Тандиля возят туда на продажу скот из своих эстанций, соленое мясо из своих саладера и очень своеобразные изделия индийской промышленности, как то бумажные и шерстяные ткани, изысканные плетения из кожи и тому подобное. В Тандиле имеются, не считая некоторого количества довольно комфортабельных жилых домов, также школы и церкви, чтобы люди не прослыли невеждами, как в жизни земной, так и в жизни небесной. Рассказав об этих подробностях, Паганель добавил, что в Тандиле, несомненно, удастся получить интересующие их сведения от местных жителей. К тому же в форте всегда находится гарнизон национальных войск. Итак, Гленнерван распорядился поставить лошадей на конюшне довольно приличной на вид фонды. Затем Паганель, майор, Роберт и он в сопровождении Талькава направились в форт независимый. Поднявшись немного на гору, Они оказались у крепостных ворот, весьма небрежно охраняемых часовым аргентинцем. Он пропустил путешественников беспрепятственно, что доказывало либо чрезвычайную беспечность, либо его полнейшую уверенность в безопасности здешних мест. На площади крепости происходило строевое учение. Самому старшему из солдат было лет 20, а самому младшему не более семи. По правде говоря, это была дюжина детей и подростков, довольно легко упражнявшихся в фехтовании. Форменная одежда их состояла из полосатой сорочки, стянутой кожаным поясом. Ни панталон, ни коротких до колен штанов, ни коротких шотландских юбок и в помине не было. Впрочем, при такой теплой погоде можно было свободно позволить себе так легко одеваться. Вагонель сразу составил себе хорошее мнение о правительстве, не растрачивающем зря государственные средства на всякие галуны. Каждый вооружен был ружьем и саблей, но ружье было слишком тяжело, а сабля слишком длинна. Все были смуглые и походили друг на друга, равно как и обучающий их капрал. Это, по-видимому, были, как впоследствии и оказалось, 12 братьев которых обучал строевой науке тринадцатый. Паганель не удивился. Будучи посвященным в местную статистику, он знал, что среднее количество детей в семье здесь обычно бывает более девяти. Но его чрезвычайно изумило то, что юные воины маршировали, как французские солдаты, ловко выполняя основные двенадцать приемов зарядки ружей, и что Капрал отдавал порою команды на родном языке географа. «Вот это оригинально!» — промолвил он. Но Гленарван явился в форт независимый не для того, чтобы глазеть на то, как какие-то мальчуганы упражняются в строевом искусстве. Еще менее интересовали его их национальность и происхождение. Поэтому он не дал Паганелю возможности вдостально налюбоваться ими, а попросил его вызвать коменданта. Паганель передал эту просьбу Капралу, и один из аргентинских солдат направился к домику, служившему казармой. Спустя несколько минут появился сам комендант. Это был человек лет 50, еще крепкий, с военной выправкой. У него были жесткие усы, выдающиеся скулы, волосы с проседью, повелительный взгляд. Такова была внешность коменданта, поскольку можно было судить об этом, сквозь густые клубы дыма, вырывавшиеся из его короткой трубки. Его походка и своеобразная манера держаться напомнили Паганелю старых унтер-офицеров его родины. Тальков, подойдя к коменданту, представил ему Гленервана и его спутников. В то время как Талькав говорил, комендант так пристально вглядывался в Паганеля, что это могло смутить любого посетителя. Ученый, не понимая, в чем дело, хотел было попросить у него объяснений, когда тот бесцеремонно взял Паганеля за руку и радостно воскликнул по-французски: «Вы француз?» «Да, француз», ответил Паганель. «Как я рад! Добро пожаловать! Милости просим! Я тоже француз», заявил комендант изо всех сил пожимая руку ученого. Это ваш друг спросил майор-географа. «Конечно», — ответил тот не без гордости, — «у меня имеются друзья во всех пяти частях света». Не без усилий освободив руку из клещей, чуть не раздавивших ее, он заговорил с богатырем-комендантом. Гленнерван охотно направил бы разговор на интересующую его тему. Но вояка принялся рассказывать свою историю и отнюдь не был склонен останавливаться на полпути. Видимо, бравый малый уже так давно покинул Францию, что почти забыл родной язык. Если не самые слова, то обороты речи. Он говорил примерно так, как говорят негры во французских колониях. Комендант форта Независимый оказался сержантом французской армии, бывшим спутником Паршапа. Со времени основания форта, то есть с 1828 года, он не покидал этих мест и в настоящее время состоял комендантом форта с согласия аргентинского правительства. Это был Баск лет 50 по имени Мануэль Ифарагер, как видимо почти испанец. Спустя год жизни в Тандиле сержант Мануэль натурализовался, вступил в ряды аргентинской армии, и женился на достойнейшей индианке. Скоро жена подарила ему двух близнецов, разумеется, мальчиков, ибо достойная спутница жизни сержанта никогда не позволила бы себе подарить ему дочерей. Для Мануэля не существовало на свете профессии, кроме военной, и он очень надеялся со временем и с Божьей помощью преподнести республике роту юных солдат. «Вы видели?» — воскликнул он. «Молодцы! Хорошие солдаты! Хосе, Хуан, Мигель, П.П. П.П. семь лет, а он уже умеет стрелять!» П.П. услыхав, что его хвалят, сдвинул крошечные ножки и очень ловко взял на караул. «Пойдет далеко!» — прибавил комендант. «Когда-нибудь будет полковником или старшим бригадиром!» Комендант Мануэль был так увлечен своим рассказом, что не было никакой возможности спорить с ним ни по поводу преимущества службы в армии, ни по поводу того будущего, которое он предназначал своему воинственному чаду. Он был счастлив. А все, что дает счастье, реально, сказал Геота. Рассказ Мануэля и Фарагера, к великому удивлению Талькава, длился добрых четверть часа. Индейцу было непонятно. Как может столько слов, выходить из одной глотки. Никто не прерывал коменданта. Но так как любой сержант, даже сержант французский, все же когда-нибудь умолкает, то замолчал, наконец, Иммануэль, заставив предварительно своих гостей зайти к нему в дом. Те безропотно покорились необходимости быть представленными госпожей Фарагер, а познакомившись с ней, нашли ее милой особой если только это выражение Старого Света может быть применимо к индианке. Когда же все желания сержанта были выполнены, он спросил гостей, чем он обязан чести их посещения. Наступил самый благоприятный момент для расспросов. Эту задачу взял на себя Паганель. Он начал с того, что рассказал коменданту на французском языке об их путешествии по пампе. А закончил вопросом, почему индейцы покинули этот край. Э, никого! воскликнул сержант, пожимая плечами. Верно, никого. Мы все, сложа руки. Делать нечего. Но почему? Война. Война! Да! Гражданская война! Гражданская война! переспросил Паганель который, сам того не замечая, начал говорить ломанным французским языком. «Да, война между Парагваем и Буэнос-Айресом», — ответил сержант. «Ну и что же?» «Ну, индейцы все ушли на север, по пятам генерала Флорес». «А где же косики?» «Косики с ними». «Как? И Катриэль?» «Нет Катриэля». «А кальфаукаура?» «Не намека на кальфа у Каура, а Янче Труцца. «Никакого Янче Труцца. Этот разговор был передан Талькаву, который утвердительно кивнул головой. Видимо, Патагонец не знал или забыл о гражданской войне, вызвавшей впоследствии вмешательство Франции и разделившей республику на два лагеря. Индейцы могли только выиграть от этой распри, воспользовавшись ею для грабежей. Таким образом, сержант не ошибался, объясняя запустение пампы гражданской войной, свирепствовавшей в северных провинциях Аргентины. Но это обстоятельство расстраивало все планы Гленнервана. В самом деле, если Гарри Грант был в плену у косиков, то они, несомненно, увели его к северным границам республики. А если так, то где искать его? Следовало ли предпринять новые опасные и почти бесполезные поиски на севере пампы? Прежде чем принять такое ответственное решение, надо было серьезно обсудить его. Оставался, однако, еще один вопрос, который следовало задать сержанту, и майор в то время, пока его друзья молча переглядывались между собой, спросил, не слыхал ли он о европейцах, которые попали в плен к индейским косикам. Мануэль несколько минут размышлял, словно припоминая что-то, и, наконец, ответил. — Да, слышал. — А? — вырвалось у Гленнервана. У него вновь возродилась надежда. Паганель, Макнапс, Роберт и он окружили сержанта. «Говорите, говорите!» — впиваясь в него глазами, повторяли они. «Несколько лет тому назад», — начал сержант, — «да, верно, европейские пленники, но никогда не видел». «Несколько лет?» — прервал его Гленерван. «Вы ошибаетесь. Дата крушения указана точно». «Британия погибла в июне 1862 года. Значит, прошло едва два года». «О, больше, сэр!» «Не может быть!» — крикнул Паганель. «Нет, точно. Это было, когда родился Пепе. Дело шло от двух пленных». «Нет, от трех!» — вмешался Гленнерван. «О двух!» — упорно утверждал сержант. А двух?» Переспросил очень удивленный Гленн Ирван. О двух англичанах? Да нет же, ответил сержант. Какие англичане? Нет. Один француз, а другой итальянец. Итальянец, которого убили индейцы племени Поюче, воскликнул Паганель. Да, потом узнал. Француз спасся. «Спасся!» — воскликнул Роберт, жизнь которого, казалось, зависела от того, что скажет сержант. «Да, спасся!» «Убежал из плена!» — подтвердил сержант. Все оглянулись на Паганеля, который в отчаянии бил себя по лбу. «А, понимаю!» — промолвил он наконец. «Все объясняется! Все ясно!» «Но в чем дело?» Нетерпеливо спросил встревоженный Гленнерван. «Друзья мои, — ответил Паганель, беря в свои руки руки Роберта, — нам придется примириться с крупной неудачей. Мы шли по ложному пути. Тут речь идет вовсе не о капитане Гранте, но об одном моем соотечественнике, товарищ которого Марко Вазелла был действительно убит индейцами племени Пойуччи. А француза, жестокие индейцы, несколько раз уводили с собой к берегам реки Колорадо. Но ему удалось, наконец, бежать из плена и вернуться во Францию. Думая, что мы идем по следам Гарри Гранта, мы напали на следы молодого Гинара. Слова Паганеля встречены были глубоким молчанием. Ошибка была очевидна. Подробности, сообщенные сержантом, национальность пленника, убийство его товарища, его бегство из плена, все подтверждало ее. Гленнер Ван с удрученным видом смотрел на Талькава. «Вы никогда не слыхали о трех пленных англичанах?» спросил Талькав сержанта. «Никогда», ответил Мануэль. «В Тандиле было бы известно». Я знал бы. Нет, этого не было. После такого категорического ответа Гленнервану нечего было больше делать в форте независимой. Он и его друзья, поблагодарив сержанта и пожав ему руку, удалились. Гленнерван был в отчаянии, видя, что все его надежды рушились. Роберт молча шел подле него с глазами полными слез. Гленерван не находил для мальчика слов утешения. Паганель, жестикулируя, разговаривал сам с собой, майор не открывал рта. Что же касается Талькава, то, видимо, его индейское самолюбие было задето тем, что он повел иностранцев по неверному следу. Однако никому не приходило в голову упрекнуть его за столь извинительную ошибку. Ужин прошел грустно.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 Если бы какой-нибудь европеец попал в руки индейцев у берегов Атлантического океана, то, конечно, это было бы известно сержанту Мануэлю. Подобное происшествие не могло не получить огласки среди туземцев, ведущих постоянную торговлю с Тандилем и Карманом, близ устья Риа-Негра. Торговцы аргентинских равнин осведомлены обо всем и обо всем сообщают. Итак, путешественникам... Оставалось лишь одно — без промедления добираться до Дункана, ожидавшего их, как было условлено, у мыса Миданос. Паганель снова попросил у Гленервана документ, находка которого заставила предпринять столь неудачные поиски. Географ перечитывал его с нескрываемым раздражением, словно стремясь вырвать у бумаги иное толкование. «Но ведь этот документ вполне ясен», — воскликнул Гленнерван. «В нем самым определенным образом говорится и о кораблекрушении Британии, и о том, где именно в плену находится капитан Грант». «А я говорю нет», — возразил, ударив кулаком по столу Паганель. «Нет и нет. Поскольку Гарри Гранта нет в пампе», «Значит, его нет в Америке вообще! А где он?» «На это должен ответить вот этот документ!» «И он ответит, друзья мои, не будь я Жак Паганель!»